выработке стиля в романе слушай песню ветра было около двухсот страниц небольшое произведение но на него ушло немало времени и сил. как уже говорилось раньше у меня не было досуга как такового кроме того я не знал как пишут прозу как к ней подступиться. я обожал русские романы и перечитал кучу пейпербеков на английском А вот современной японской классикой, которую сейчас называют чистой, высокой литературой, как оказалось, был знаком очень выборочно. Paperback. Недорогая книга с лёгкой картонной обложкой. Я плохо представлял себе, что сейчас в Японии читают и каким языком пишут. Так что для начала попробовал писать в соответствии с собственными, непонятно на чём основанными представлениями о современной прозе. Написанный роман не вызывал у меня никакого энтузиазма. Эх, что ж делать-то, — думал я в печали. По форме текст был определённо прозой, но читать это было неинтересно, из последней перевёрнутой страницей вообще ничего не оставалось ни в уме, ни в сердце. А если такое ощущает автор текста, то что уж говорить о читателях? Значит, у меня однозначно нет таланта. Решил я и окончательно расстроился. Если бы со мной ещё не оставалось прозрения, я бы всё бросил ровно вот на этом месте. Но мне казалось, что я до сих пор держу в руках нечто снизошедшее ко мне в аутфилде стадиона Дзингу. Я ещё раз хорошенько всё обдумал и понял. Совершенно естественно, что у меня не получается писать. Я же за всю жизнь сочинять даже и не пробовал. Неудивительно, что с первой попытки шедевр не получился. Кроме того, у меня не получается написать хорошо как раз потому, что я слишком стараюсь изобразить хорошую литературу, которая была бы похожа на роман». «Надо отбросить», — сказал я себе, — «эти закоснелые, заранее установленные концепции. Роман, литература». «Надо просто описывать, что ты думаешь и чувствуешь, в такой манере, как тебе нравится. Разве плохой подход?» Только вот сказать легко, а сделать гораздо труднее. По крайней мере, для человека, который прежде никогда в жизни не писал прозу, это трудновыполнимо. Чтобы в корне перестроить творческий замысел, я сменил тактику убрал с глаз долой бумагу и перо. Потому что, когда они лежат перед глазами, даже поза как-то сама собой становится литературной, не говоря обо всём остальном. Вместо них я извлёк на свет из шкафа пишущую машинку о Леветти с латинской раскладкой. На ней-то я и начал печатать свой роман, по-английски. Мне было всё равно, о чём писать, и я выбрал тему «Необычные явления». Разумеется, английский я знал только до известной степени. Я мог использовать при письме ограниченное количество слов и грамматических конструкций, но выбора у меня не было. И, конечно, я писал короткими предложениями. Какими бы сложными ни были мысли, теснившиеся у меня в голове, я должен был выразить их этими скудными средствами. Я заменял сложные слова и конструкции простыми — перефразировал идеи так, чтобы они становились предельно ясными и очищал писание от языковых украшений и мишуры. Мне были нужны компактность и лаконизм, чтобы все поместилось в ограниченное по размеру повествование. Получился довольно дикий текст, но пока я с ним возился, пока бился над каждым словом, я поймал ритм, ритм моей собственной прозы, который родился в процессе работы. Так как я вырос в Японии и с детства говорил на родном языке, огромное количество японских слов, выражений, языковых моделей сформировали особый контент, которым я, словно информационная система, был забит доверху. Когда мне нужно выразить словами какое-то редкое явление или сложное чувство, Весь этот контент приходит в хаотичное движение, из-за чего даже случаются сбои в работе системы. Но когда ты пытаешься писать на иностранном языке, хаоса не происходит, потому что иноязычного контента в твоей системе гораздо меньше. Вот что я обнаружил. Если эффективно использовать имеющийся скудный вокабуляр, научиться его верно комбинировать, то с помощью умелого манипулирования Такими комбинациями можно выразить очень многие и чувства, и мысли. То есть я понял, что вовсе не обязательно использовать сложные непонятные слова и красивые эффектные выражения. Уже значительно позднее я обнаружил, что у писательницы Аготы Кристоф есть несколько замечательных произведений, в которых использован похожий прием. Кристоф родилась в Венгрии, но во время беспорядков 1956 года попросила убежище в Швейцарии, и там наполовину вынуждена начала писать на французском, потому что прозой на венгерском прокормиться было невозможно. Французский не был для нее родным, она выучила его, точнее, пришлось выучить. Но, творя на неродном языке, она сумела обрести особый стиль, собственную интонацию. Сочетание коротких предложений создают отличный ритмический рисунок. Они использованы очень точно. Текст получается динамичным, описания — убедительными. Кристоф вроде и не пишет напрямую о важных вещах, но они упрятаны внутрь повествования, и за счёт этого создаётся атмосфера таинственности. Я впервые прочёл её роман с чувством узнавания, хотя, конечно, вектор её произведений отличен от моего. В общем, я с огромным интересом открыл для себя эффект иностранного языка в прозе, и когда освоил письмо в собственном ритме, убрал пишущую машинку и снова взялся за пищу бумагу и вечное перо. Я сел за стол и начал делать перевод, написанного по-английски, там было примерно с одну главу, на японский. Это был не точный подстрочник, а скорее свободное переложение — в процессе работы над которым я нашел новый стиль, мою индивидуальную авторскую манеру. Я понял, как мне нужно писать проза на японском. Как будто пелена с глаз спала. Такое было ощущение.